Твое нечего носить? Уже некуда складывать. Сейчас это, пожалуй, самый популярный мем, используемый мужчинами в интернете. Девушки действительно страдают от переполненных гардеробов и при этом постоянно мучаются вопросом «нечего надеть». Сегодня такие слова, как «трендовый», «модный» сменяются другим, не менее важным понятием «conscious», что в переводе означает «устойчивое развитие». Бренды призывают нас к осознанности, несмотря на то, что в целом это может негативно сказаться на продажах. Модницы часто прибегают к услугам стилистов, и именно сейчас популярным стало изучение уроков по разбору и рационализации гардероба. Все осознали, что выражение любви к себе – это не только бездумный шопинг, но и множество другого интересного времяпрепровождения. Например, можно побаловать себя классным массажем, сходить в спа с подругами или провести другие приятные ритуалы. Ну, в конце концов, можно просто вкусно поужинать в уютном ресторане. К сожалению, многие модницы раньше калькулировали траты в количестве теоретически возможных покупки на эту сумму кофточек. Но сейчас все меняется. Мы постепенно осознаем, что большое количество одежды в шкафу нам не так уж и нужно. И чем обширнее наш гардероб, тем сложнее с ним обращаться. Ведь на самом деле мы легко можем обходиться всего несколькими капсулами для того, чтобы постоянно выглядеть на все сто. Ох, сколько шопоголиков мне удалось излечить на своем пути. Из лагеря растратчиков они перешли в элитный клуб осознанных потребителей. Наверняка многие из вас до сих пор неравнодушны к слову распродажа и часто импульсивно покупаете что-то только по причине низкой цены. Я прекрасно понимаю вас, потому что рекламные анонсы, слоганы, постоянно меняющиеся списки must-have подстегивают нас скорее бежать в магазин и покупать вещи снова и снова. Магазинам нужно выдавать как можно больше новых коллекций в год, чтобы ваши прошлые приобретения становились уже не актуальными, и вы бежали за новыми трендами. Фэшн-бизнес сегодня сильно отличается от своей исходной структуры. В необходимости повышать продажи производители искусственно торопят нас. Они постоянно стимулируют наше желание обладать все новыми и новыми приобретениями. Касается это, конечно, в основном масс-маркет формата. Но и на сегменте люкса, в свою очередь, непосредственно сказывается. Поскольку, конечно же, ему тоже не нужно отставать от тенденции в мировом бизнесе. Мы постоянно изучаем различные инстаграм-аккаунты и практически каждый день находим в них новые предметы для зависти. Наш виш-лист ежедневно пополняется новыми сумками, туфлями, жакетами, очками, и этот процесс просто не остановить. Неважно, дорогое это, очень трендовое или даже уже дешевое, но вышедшее из моды. Женскому естеству нужно все, да побольше. Личные стилисты уже знают, как побороться ей пороку своих клиентов. Но тем, кто не может или не хочет обращаться к таким специалистам, я хотела бы дать несколько советов. Возьмите себе в привычку задавать ряд вопросов и отвечайте на них, стоя у зеркала, столько, сколько понадобится. Пусть очередь примерочную из таких же, как вы, коллег-шапоголиков, увеличивается. Может быть, кто-то из них, испугавшись большой очереди, сэкономит какую-то часть семейного бюджета. Возможно, многие из покупателей еще не понимают, как правильно выбрать одежду или рационально вкладывать в нее свои деньги. Но, тем не менее, следование простым советам вам определенно поможет. Итак, когда вы будете находиться у зеркала, задайте себе несколько вопросов. Например, смогу ли я сочетать эту вещь хотя бы с тремя предметами своего гардероба? Подойдет ли этот жакет к серым брюкам, тому бежевому топу и красному платью? Смогу ли я составить с этой вещью хотя бы три образа? Вы должны заранее определиться, не придется ли вам к этой вещи докупать целый гардероб, даже если она очень дешевая или на ней сверкает имя из знаменитого дизайнера, эта вещь не нужна, если она не вписывается в ваш гардероб. Второй вопрос, которым я советую задаться, звучит так, нет ли у меня дома такой же вещи, только в кавычках с перламутровыми пуговицами? Ведь очень часто бывает, что в вашей гардеробной уже есть такая же юбка, такой же тренч или платье. Вы рискуете приобрести совершенно аналогичное изделие. Многие из моих клиенток любили покупать некоторые изделия во всех существующих цветах. Если им подходила водолазка, они брали ее в пяти цветах, брюки в двух-трех. То же самое касалось и верхней одежды. Я не советую вам совершать такие же подвиги, а ограничиться сначала одним экземпляром. Дальше проконтролируйте, почему вы покупаете эту вещь и какая причина. Нет ли, допустим, такой же вещи у вашей подруги, соседки или кумира из социальных сетей, которые вы просто копируете, примеряя на себя чужой стиль. Так мы сможем распознать, живет ли внутри вас шопоголик-подражатель. Это человек, который спешит приобретать вещи, увиденные у друзей и знакомых в рекламе или на различных медийных личностях. Что уж говорить, я сама много раз попадала в водоворот шопинг страстей потому что видела туфли, как, например, у Мадонны, или платья, как у Джули Робертс, но я всегда забывала осознать, что мой типаж от них сильно отличается, а уж тем более мой образ жизни достаточно менее звездный. Я тратила огромные суммы, пытаясь купить известность, как у Мадонны, или сексуальность, как у Джули Робертс, напрочь забывая о своем личном «я». И, конечно, сейчас я хочу уберечь вас от этого. Дальше спросите себя, не покупаете ли вы эту вещь только ради выгодной цены. Экономящие шопоголики – это скрытый и целый завуалированный шопоголизм. Вы считаете себя очень экономной, рачительной хозяйкой, пытаетесь минимизировать затраты, но, завидев информацию о скидках и распродажах, устремляетесь в торговые центры и скупаете все подряд, неся неоправданно большие убытки. Заботьтесь о вашем семейном бюджете. Не нужно покупать все, что выгодно стоит. Лучше отправляйтесь на шопинг с заранее составленным виш-листом». Также спросите себя, не привлекает ли вас в этой вещи лейбл больше, чем она сама? Не пытаетесь ли вы купить совершенно ненужные вещи только из-за логотипа? Проверьте, не руководствуйтесь ли вы в данный момент фразой, ведь это так дешево для Гуччи или для Versace, это так выгодно для норковой шубы или туфели с кожи и так далее. Думайте не о выгоде, а о носибельности и соответствии этой вещи вашему характеру, вашему имиджу и образу жизни. Поверьте, даже Гуччи и Валентина, которые вы не сможете носить, не принесут вам никакого счастья, пролеживаясь в вашей гардеробной. Когда вы отправитесь на предстоящий шопинг, старайтесь пользоваться вышеупомянутыми вопросами. Смотрите за своими реакциями. Прежде чем отправиться в гущу распродажи или на бескрайние просторы аутлета, осмотрите свой гардероб. Напишите список того, чего вам действительно не хватает. Сфотографируйте вещи, которым необходимо найти пары. Сделайте фото обязательно в хорошем качестве, чтобы видеть все оттенки и чтобы цвета корректно отображались. О, Целая армия шопоголиков любит путешествия по утрам. Летом Согласитесь, что многие наши соотечественницы отправляются в путешествия и выбирают точки на карте только потому, что там находится крутой аутлет. Эти девушки мучают своих парней, своих мужей, подруг, мам, родителей, детей только для того, чтобы целыми часами бродить по просторам аутлет-деревень. Там они надеются найти... Огромные сокровища по супервыгодным ценам. Супервыгодные цены там по-настоящему есть, с этим не поспоришь. Но нужны ли девушкам эти вещевые завалы? Очень часто бывает, что в аутлетах одним из самых популярных товаров для продажи является чемодан, потому что покупки уже никуда не вмещаются. «Ох уж эти очереди в аэропортах!» которые стоят на получение duty-free. Бедные парни, мало того, что они оплачивают перевес чемоданов своих девушек, они еще и проводят около двух часов в очереди с другими коллегами-шопоголиками для того, чтобы получить заветный налог и вычет. Я советую вам избежать таких приключений и лучше потратить время в путешествии на вкусную пасту, если вы находитесь в Италии, потрясающее шампанское, если вы во Франции, или прогуляться по красивым местам Лондона – Где бы вы ни оказались, старайтесь убрать шопинг на последнее место и поехать в аутлет только за конкретными вещами, если вы никак не можете этого избежать. Заранее составленный виш-лист вам обязательно поможет. И если в нем будет написано черная кожаная куртка, то я прошу вас, не покупайте красную или бежевую со стразами. Если вы хотите купить бежевый тренч, не покупайте его в зеленом цвете. Если вам нужны классические базовые джинсы, не покупайте рваные с посадкой бойфренд. Старайтесь следовать четко намеченной линии и не отклоняться от курса. Это сбережет время, деньги и нервы не только вам, но и всей вашей семье. Также я хочу дать вам несколько советов во время нахождения на территории аутлета. Существуют такие понятия, как «таймлесс» и «кэри-овер», но, возможно, они еще не попадали в ваш глоссарий. Понятие «кэри-овер» встречается в модном языке уже достаточно давно. В основном им пользуются байеры и фэшн-консультанты бутиков. Конечно, даже в масс-маркете это слово существует. Могу привести вам пример. В каждом бренде есть своя ДНК. И чаще всего она выражается в определенных предметах гардероба, которые переходят в бренде из сезона в сезон, бывает даже из десятилетия в десятилетие. В другом выпуске я уже рассказывала вам об этих ДНК и приводила примеры. Например, мы говорили о сумках на Термес или Саба Аран, которые впервые были представлены много десятилетий назад, но до сих пор являются объектом мечтаний огромного количества девушек и женщин. Это, собственно, и есть. Это вечная классика или так называемый carryover. over Сколько бы лет назад вы не покупали данные вещи, они всегда будут смотреть на вас с новых сезонных витрин. Например, джинсы Levi's с известным номером или сумочка 255 от Chanel. Здесь же вспоминаются, например, свитера с плетением косичка от Ralph Lauren или их знаменитая сумка Рики. Брендов не перечесть, и в каждом из них есть своя ДНК. Ну и, конечно, я не сказала здесь вам о тренче от Burberry или очках от «Рейбан». Самое главное, что я хочу посоветовать вам, это не стесняться обращаться к консультантам даже в аутлетах. Скорее всего, это будут люксовые бутики знаменитых брендов, и там вы можете подойти к консультанту и спросить, есть ли у них что-нибудь из carryover. Если консультант посмотрит на вас большими глазами, вы можете объяснить ему это понятие. Кстати, carryover – Это вещь, переходящая из сезона в сезон. Это вещь, которая производится много лет подряд и всегда находится в коллекции. Я уже привела вам примеры таких вещей. Вернемся к сумочке «Шанель». Ее произвели огромное количество лет назад, и тем не менее вы найдете ее всегда в любом бутике мира. Так вот, когда вы будете находиться на территории бутика, спросите у консультанта, есть ли у них что-нибудь из керри-оверных вещей. Какова будет ваша радость обнаружить, что в бутике наверняка находится действительно классная и вечная вещь по очень хорошей цене и с большой скидкой? На такой шопинг я вас даже агитирую. Когда вы будете находиться в Outlet-деревне, вы наверняка заметите, что все бренды разделяются на премиальные и люксовые. К люксовым относятся такие, как Ральф Lauren, например, Valentino, Versace, Giorgio Armani, Tom Ford, Chanel и множество других брендов. Хотя вру, Chanel вы вряд ли встретите в аутлете, потому что они никогда не пускают свои коллекции на распродажу. И здесь же рядом будет находиться премиум-сегмент. Это такие бренды, как, например, Victoria's Secret, Guess, Tommy Hilfiger, и подобные бренды. Чаще всего мои клиентки почему-то заходят в магазины только премиум сегмента, потому что там они чувствуют себя комфортнее. Им не стыдно копаться на развалах и искать выгодную цену. Тем не менее, они обходят стороной люксовые бренды. Существует такое понятие, как перейти порог люкса, и девушки с ним очень сложно справляются. На самом деле, однажды открыв дверь люксового бутика, вы вряд ли сможете отказаться от этого сервиса и красивых коллекций. А если уж здесь вы можете приобрести суперкрутой товар по заниженным ценам, вы должны поистине насладиться данным процессом. Заходите, не стесняясь, во все самые дорогие бутики, подходите к консультанту и начинайте спрашивать свои вопросы про carry-over. Поверьте мне, люди внутри будут удивлены. Зато вы в таком случае сможете уехать, пусть не с большим чемоданом, набитым множеством дешевых вещей, зато с одной-двумя, но очень приличными вещами, которыми вы сможете пользоваться десятилетия, а потом передать по наследству своей любимой внучке. Итак, для того, чтобы сделать краткое резюме и собрать все, о чем мы говорили, я хочу вам напомнить о том, что для начала вы должны стать перед зеркалом и задать себе огромное количество вопросов, прежде чем... Пойти на кассу и оплатить понравившуюся вам вещь. Еще раз: если вам нужна, например, черная косуха, то вы не станете покупать ее в других цветах. Вы не будете покупать э, туфли розовой фуксии, если вам нужны классические черные лодочки. Но если вы сформируете себе лист, где будет указано все, чего не хватает вашему гардеробу, вы можете круто пошопиться как в аутлете, так и на сезонные распродажи. Многим клиентам я также советую пользоваться календарем покупок. В нем вы можете отслеживать, какие месяцы приходят новые коллекции, в каких месяцах наиболее выгодно искать одежду на распродаже и вообще жить по этому календарю. По нему вы можете даже формировать свой модный кошелек наиболее рациональным способом. Например, когда вы отправитесь на шопинг в январе, в большинстве магазинов вы обнаружите большое количество распродажного товара. Будьте чеку. В этих завалах вы можете найти классные вещи для формирования своего базового гардероба. Готовьте сани летом. И несмотря на то, что зимний сезон уже уходит, настроение покупать тонкие шелковые платья в цветочек и наполнять свой гардероб яркими красками, фокусируйтесь также на теплых свитерах и пальто. Может быть, вам встретится хороший пуховик или теплые сапоги, которые идеально впишутся в ваш гардероб. Несмотря на то, что вам придется ждать полгода, и вещи будут стоять невыгуленными. но, тем не менее, это будет очень рационально с вашей стороны. В феврале магазины наполняются летними коллекциями, и здесь вы можете гулять на все 100. Если вы обладаете уникальным размером и вам действительно сложно подбирать вещи, хорошо сидящие по фигуре, сфокусируйтесь на феврале. Здесь ассортимента товара должно хватить для того, чтобы вы погуляли по полной. В марте чаще всего стартуют межсезонные распродажи. Здесь... Товар может быть как летнего, так и зимнего ассортимента. Фокусируйтесь на всем, что может подойти и дополнить ваш гардероб. Но не увлекайтесь, захламление вашего гардероба принесет вам только головную боль. Поэтому лучше сходите на ужин или на массаж, о которых мы говорили в начале подкаста. Если вы отправляетесь на шопинг в апреле, то вам уже сложнее будет найти хороший широкий ассортимент летнего товара. Магазины будут постепенно готовиться к поступлению первых поставок зимних коллекций, и шопинг будет достаточно сложным. В мае магазины активно готовятся к сезонной распродаже. Здесь вы можете задуматься о покупке купальников, тонких шортов, льняных платьев или плетеных сумочек. Июнь и июль посвящайте подготовке к пляжному сезону, ведь впереди отпуск, и вы должны наполнить гардероб яркими, сочными, витаминными цветами. Август будет снова напоминать нам о скидках и распродажах. Здесь у вас будет второй шанс наполнить свой гардероб предметами как базового гардероба, так и остромодными трендами. Помните, что тренды живут в среднем 4 года, поэтому если вы не успели купить что-то в прошлом году, покупайте в этом. Но будьте бдительны. Если это последний год существования тренда, вещь быстро потеряет свою актуальность. Сентябрь и октябрь посвящайте наполнению своего осенне-зимнего гардероба. Несмотря на то, что в сентябре на улице еще бабье лето, и мы совсем не хотим думать о предстоящих холодах, здесь все-таки стоит заморочиться на покупке пальто и хорошего пуховика. Ассортимент пока полный, размерные ряды есть, и выбор как никогда широкий. Октябрь и ноябрь являются месяцами межсезонья. В масс-маркете, скорее всего, вы встретите небольшие распродажи, где также можно сфокусироваться на теплых свитерах и потихонечку начать готовиться к горнолыжному сезону. В декабре все магазины будут блистать. Конечно же, дизайнеры готовят нас к наступлению Нового года, и большое количество распродаж начинается уже с начала декабря. В декабре обратите свое внимание на нарядные платья не только для новогодней вечеринки. Вы можете отхватить лакомый кусочек и платье вашей мечты для предстоящего дня рождения. И неважно, в каком месяце он предстоит, платье из поэток с коротким рукавом пригодится вам в любом месяце года. Итак, для того, чтобы избежать импульсивного шоппинга, нам нужно запомнить, сколько же одежды нам нужно для счастья. Конечно, счастье у каждого своё, тем не менее, есть некий минимальный набор, который позволит вам выглядеть классно в течение длительного времени и составлять большое количество луков, не повторяясь. Многие стилисты сейчас работают с составлением капсул, и, пожалуй, это одно из самых гениальных изобретений человечества последних десятилетий. Для счастья нам реально нужно совсем немного. Это где-то от 10 до 25 базовых вещей и правильное количество обуви и аксессуаров. При правильном миксовании, к примеру, 10-15 предметов гардероба можно составить до 25-60 луков с использованием различных обуви, аксессуаров, очков и бижутерии. Ну а остромодные тренды вы можете понемногу добавлять в рацион своей осознанной фэшн-диеты. К примеру, вы можете приобрести одну-две вещи из так называемого нижнего верха. Я здесь говорю о футболках, майках э и водолазках. Вы можете иметь одну-две пары хороших джинсов, одни брюки, одну юбку, один тренч-пальто, две-три пары обуви, две сумки. И Из этого количества одежды вы можете создать Около 60 образов, не повторившись ни один день. Вы действительно можете облегчить свою жизнь, используя всего несколько принципов. Во-первых, составить хороший базовый гардероб, далее быть бдительными во время распродаж, следовать вашему виш-листу и отыскивать керри-оверы, а также распечатать и повесить себе на стену на видное место фэшн-календарь, по которому вы будете делать все свои покупки. Все это поможет вам стать осознанными модниками. И вообще, когда вы идете в Зару покупать новую кофточку, подумайте, может быть, на эти деньги вы можете купить одну акцию компании Inditex.